Глава одиннадцатая. Победитель и проигравший. «Ну что, задохлик, попался ты», — сказал принц. Я окинула помещение быстрым взглядом, но больше никого не увидела. Судя по всему, мы с Эйлерсом остались один на один. Интересно, как он умудрился, сидя здесь, посылать в нас плетение с трёх других сторон? Что за хитрость?» «Ещё вопрос, кто из нас с тобой попался?» — ответила я, и, создав в руке новое плетение, отправила его в Диана. Магия в полёте преобразилась в сотню мелких дротиков молний. Большая их часть разбилась о выставленную принцем защиту, но некоторые всё же достигли цели, когда эта самая защита всё-таки лопнула. Диан поморщился от боли, но всё равно успел закончить своё плетение и отправил в меня множество огненных искорок, которые на лету вырастали до размера куриного яйца. Пришлось выставить водный щит. За неимением иных источников он собрал влагу из воздуха, и в полутёмной комнате стало очень душно». Моя защита продержалась недолго. Она вообще против мощи королевской магии была почти бессильна, и пока я отражала оставшиеся огненные шарики, Диан воспользовался моментом и быстро преодолел расстояние между нами. Я помнится, не успела, как оказалась схвачена. Он сделал подсечку, поймал оба запястья и прижал их к полу над моей головой. Я брыкалась, пыталась создать плетение, Но для этого мне требовались руки, а они оказались в плену. Чтобы я не била его ногами, Диан уселся прямо на мои бёдра. Тогда, решившись на отчаянный шаг, попыталась написать магией буквы единственного боевого заклинания, которое знала. Оно называлось «Молот» и обрушивало противнику на голову плотно сжатый воздух. Но стоило мне сказать первые звуки, как принц мигом накрыл мой рот ладонью... «Демоны, ты что, ещё и колдовским даром владеешь?» В голосе Диана звучало раздражение пополам с восхищением. Теперь у него тоже оказались заняты обе руки, а значит, создавать плетение он не мог. Мы застыли в такой странной позе. Я лежала распластанная на грязном бетонном полу, а принц сидел сверху, удерживая мои запястья и продолжая сжимать мой рот. Но... «И что будем делать дальше?» — спросил он, поймав мой взгляд. Диан был очень близко. Между нашими лицами оставалось не больше каких-то двадцати сантиметров. Я снова чувствовала его запах. Приятные и воспоминания. И это только сильнее злило. «Ненавижу чувствовать себя беспомощной. Ненавижу Диана. Ненавижу проигрывать». Думаю, все эти мысли отразились в моих глазах, потому что принц только ухмыльнулся и покачал головой, а потом всё же убрал ладонь от моего лица. Но лишь для того, чтобы создать плетение паутина. Он сделал это быстрее, чем я успела озвучить заклинание и напитать буквы силой. В итоге слово «кварили» произнесла только «ква», как вдруг на мои губы легло невесомое полотно, и больше пошевелить ими не получилось. «Ква? Серьёзно? Задохлик, ты ещё и лягушка!» — рассмеялся принц. И принялся шарить освободившейся рукой по моей одежде в поисках артефакта. Я была так ошарашена его выходкой, что несколько секунд лежала неподвижно, а потом снова начала брыкаться. Даже попыталась приподняться и ударить Диана лбом, но тот только рассмеялся. «Не вертись, я же знаю, что артефакт у тебя», – бросил он и принялся ощупывать мою шею в поисках шнурка, на котором могла бы висеть побрякушка. Ничего не найдя, он перешёл к рукам. И вот тут, на одном запястье, обнаружил кожаный шнурок, на котором висело целых семь маленьких фигурок артефактов». «каждый из которых имел для меня жизненно важное значение». Принц уставился на фигурки с видом человека, нашедшего сокровища. Я вздрогнула и резко замотала головой в разные стороны. «Что это тут у нас?» – обманчиво ласково проговорил Диан. «Неужели артефакты? А ведь на расстоянии почти не ощущаются. Я же не раз видел твои запястья, и ничего на них не было». Я ещё сильнее забилась под ним, даже умудрилась вырвать руку из захвата. И первым делом послала в принца разряд чистой силы. Его отбросило от меня на добрую пару метров, но пока я отвлеклась на удаление с лица паутины, в меня полетело нечто снова разбивающее щит. Тоже разряд, но куда более мощный. Я упала на пол, больно ударившись головой. Перед глазами потемнело, звуки пропали. Кажется, на пару секунд даже потеряла сознание. А когда открыла глаза, принц снова сидел на мне, но теперь уже обе мои руки были закреплены всё той же паутиной. А с одной из них принц пытался стянуть браслет. «Не надо!» – хотела крикнуть, но получился хрип. «Диан, клянусь, это не тот артефакт, который дали нам наставники!» Принц посмотрел на мои губы и уже собрался снова запечатать их, как в прошлый раз, но я его остановила. «Ты не колдун я, не надо мне ничего заклеивать. А если врёшь, не вру». «С чего мне тебе верить?» – спросил с усмешкой. «Задохлик, смирись, ты проиграл. Дай мне забрать трофеи, я уйду». «У меня нет того, что тебе нужно», – сказала с самым честным видом и даже с лёгким возмущением. Врешь, заявил Диан. "Нет, не вру. Когда ты просил не трогать тот набор интересных артефактов, что носишь на руке, в тебе было в разы больше искренности. Потому нет, дестер, и я не верю, что у тебя нет нужной мне вещицы". И продолжил меня обыскивать, снова ощупал шею и спустился ниже в поисках нагрудных карманов на форме. А я порадовалась, что оборотное зелье, выпитое мной неделю назад, ещё работает. Увы, это был последний запас. Если не выберусь в ближайшее время в город, то придётся снова обращаться к местным ведьмам. Они уже смотрят на меня косо и стали задавать много вопросов. «Да, зелье работало». «Грудь моя была похожа на мужскую, но прикосновения принца к ней всё равно ощущались очень остро. Я просто потерялась от странных ощущений, застыла и, кажется, даже перестала дышать». «Куда же ты его сунул?» – бурчал себе под нос Диан. «И перешёл к изучению моих брюк. Ощупал резинку пояса, похлопал по бёдрам, спустился до щиколоток и даже задрал штанину». «Боги, надеюсь, он и не решит, что я спрятала артефакт в белье. Боюсь, этого моя психика уже не выдержит». «Признавайся», — вдруг потребовал Диан. «Нет его у меня», — выдала в ответ. «Есть, я чую, что есть», — не сдавался принц. И, постояв немного над моим распластанным телом, перевернул меня на живот. Приклеенные к полу руки от такого манёвра выкрутила. А Диан принялся ощупывать мою спину, но когда добрался до брюк, я всё же дёрнулась. Увы, его проворные пальцы уже успели обнаружить нечто твёрдое у самой резинки. «Не смей лезть ко мне в штаны, извращенец!» «А ещё говорил о перемирии. Не трогай!» — рычала я, искренне возмущённая происходящим. «Но тот будто меня и не слышал». Стал искать карманчик с внешней стороны, но не найдя, потянул на себя ткани и принялся изучать изнанку. Я завозилась. Несколько раз даже ударила принца пяткой, но тот отмахнулся. Его интересовал исключительно артефакт. Только победа, никаких проигрышей. И ему было плевать, что он почти меня раздел. «Есть!» Победно воскликнул Диан, когда всё-таки достал из потайного кармана моих брюк заветную брошь. Я внутренне кипела, готовая порвать принца на мелкие кусочки. Чувствовала себя униженной и беспомощной. А Диан даже и не думал возвращать мои штаны обратно. Они так и остались припущенными до середины попы. Спасибо, хоть трусы не тронул, козёл. «Всё, задохлик, до встречи!» «Мне пора спешить за победой», — сказал он с усмешкой. И уже хотел уйти, но в этот самый момент над полигоном раздался сигнал окончания игры, а усиленный магией голос магистра Колна сообщил, что победила команда номер два. «Что?» Возмущение принца было таким искренним, что я расхохоталась. «Зло и искренне». А в душе поселилось чувство удовлетворения. «Я проиграл», — бросила принцу. «Нет уж, пока вражеский извращенец-капитан шарил у меня в штанах, моя команда смогла добыть артефакт и принести его наставникам». И добавила одно из любимых выражений Леонарда. «Выкуси». Диан резко обернулся и глянул на меня так, будто хотел ударить, а я улыбалась, настолько широко и довольна, как никогда в жизни. «Меня даже собственное обездвиженное положение и пережитое унижение волновать перестали. «Мой враг проиграл. Боги, как же это приятно!» Диан ничего не ответил, просто развернулся и продолжил путь к выходу. И только когда его шаги начали стихать, я осознала, что освобождать меня он не собирается. «А я тут, между прочим, лежу с наполовину спущенными штанами». «Диан!» – выкрикнула вслед принцу. «А ну, вернись! Освободи меня! Игра закончена!» И никакого ответа. Но, судя по звуку шагов, он остановился. «И Лео нужно в чувство привести», – добавила я. Вот эти слова возымели эффект. Видимо, совесть у принца всё же осталась. Когда он вдруг вернулся и направился к лежащему на полу Леонарду, я почувствовала облегчение». Но, увидев, что этот белобрысый царственный придурок просто создал воздушную подушку, которая и понесла бессознательного Лео на выход, заподозрила неладное. «Ты же не оставишь меня здесь», — сказала, встретившись взглядом с Дианом. «Зря ты так думаешь», — ответил он и прошагал мимо. «Диан, не смей! Тебя за это накажут!» — выкрикнула ему вслед. А этот негодяй просто повторил мою же фразу «Выкуси» и, не оборачиваясь, скрылся в коридоре, а потом и вовсе «Покинул здание». Всю нашу команду на самом деле наградили увольнительными, но если парни получили разрешение покинуть Академию на сутки, то мне даровали лишь 12 часов свободы хотя я вообще редко оставалась вне академии на ночь, да и то лишь в том случае, если не успевала закончить все дела до отбоя. На завтра же у меня было много планов – забрать посылки от брата, пополнить запасы зелий, купить новые ботинки и пижаму. А начать я собиралась посещение посещения огненной лилии и моей единственной подруги Китары». В предвкушении выходного настроение зашкаливало за все мыслимые и немыслимые пределы. Я с наслаждением и радостью посетила библиотеку, подготовила реферат по высшей магии, даже за ужином села вместе со своей группой за большой стол, который ребята сделали, сдвинув несколько маленьких. Здесь были все, и проигравшая команда, и победители. Отсутствовал только один кадет». Диан. Хотя его закадычный дружок Кейн сидел вместе со всеми. «А где же наш принц?» – не удержалась я от вопроса. «Не пришёл», – бросил в ответ Кристофер. «Наверное, потребовал, чтобы ему доставили еду», – пошутил Лео. «А вообще, Дес, ты должен лучше знать, где твой напарник и сосед по комнате». Я вопросительно посмотрела на Кейнара, но наткнулась на странный холодный взгляд, от которого мороз побежал по коже. Он указал глазами на выход и едва заметно кивнул. «Не знаю как, но я поняла, что меня вызывают на приватный разговор». Поела быстро, и к моменту, когда Ходен собрался уходить, тоже подхватила свой поднос и покинула общий стол. Кейн вышел первым. Несколько секунд я ещё помялась в сомнении, но потом всё же отправилась следом за ним. Он ждал меня в главном холле у выхода. «Идём, Дестер, прогуляемся вместе до общаги», бросил Кейнар и кивнул на дверь. «Почему-то такое чувство, что сейчас ты будешь меня убивать», проговорила, пожав плечами. Кейн глянул косо и усмехнулся. «Обстановка странным образом разрядилась». «Я хотел поговорить с тобой о Диане», — начал он, неспешно шагая рядом со мной по широкой аллее. «Мне дико не нравится ваше противостояние и постоянные конфликты». И только я хотела пошутить про няньку, но Ходенс всё понял по моему взгляду. «Знаю, что ты скажешь. И в какой-то степени это так. Да, я присматриваю за Ди. Он иногда ведёт себя слишком импульсивно». «А когда дело касается тебя, всё принимает как личный вызов». Ходен замолчал, ожидая вопросов или колкостей, но я была слишком заинтересована началом разговора, чтобы его прерывать. «Как думаешь, королю докладывают о подвигах принца в стенах Академии?» – вдруг спросил Кейнар. «Да, его величество строг, иногда даже излишнее, но, поверь мне, справедлив, и Диана он любит». «А если узнает, что сыну не даёт жизни безродной выскочка, то обязательно примет меры». Я сглотнула, а осознание ситуации прошлось по спине толпой мурашек. «Говорю, это не для того, чтобы запугать», — продолжил Кейн. «Ты, как я заметил, тип принципиальный. Враждуйте с Дианом сколько влезет, но не на людях. Тот твой концерт в столовой ещё может выйти тебе боком. Ты ведь оскорбляла не просто кадета, а принца». «Сына короля, а значит и всю королевскую семью. Надеюсь, ты осознаёшь все возможные последствия собственного поступка. Если тебя до сих пор не выгнали, это исключительно заслуга ректора. Но поверь, его величество тоже умеет давить». «А говори, что не собираешься пугать», — с горькой иронией бросила я. «Тебя есть за что уважать, Дестер», — сказал он вдруг. «Я представляю, как тяжело было парню с твоей комплекцией прижиться здесь, заработать авторитет. Будет жаль, если всё пойдёт коту под хвост из-за глупого конфликта с Дианом. Тем более, что причина этого самого конфликта давно канула в прошлое». «Не для меня», — покачала я головой. Кейн вдруг остановился и посмотрел мне в глаза. В свете заходящего солнца мне почудилось, что в его зрачках полыхнуло пламя. «Он не помнит ту девушку, о которой ты рассказывал», — сообщил Ходенс. «Неудивительно», — иронично хмыкнула я. «Поигрался и забыл». «В том-то и дело, Десс, что он забывал только тех, с кем проводил лишь вечер, не больше. А судя по твоему рассказу, с той леди Диан задержался на несколько дней». «На неделю», — бросила отвернувшись. «Он ухаживал за ней». «Можно сказать, вынуждал сбегать из дома, ходить с ним на свидание. Даже в любви признавался». «Диан?» Кейн выдал это с таким диким удивлением, что и не передать. «Не может такого быть. Я его всю жизнь знаю. Он вообще по натуре не романтик. А чтобы Ди за кем-то ухаживал? Бред. Ты мне не веришь?» «Даже стало обидно. Могу поклясться, что говорю правду». «Нет же, тебе я верю. Но, возможно, это твоя подруга соврала? Это ведь вполне возможно?» «Нет», — я покачала головой. Она тоже поклялась мне, рассказала обо всём, что было между ними, и я даже сам пару раз видел их вместе. «Где?» В глазах Кейнара застыл вопрос. «В западном парке столицы и на старом причале. Ещё на мосту сотни душ». Кейн был обескуражен. Он смотрел на меня, вере и неверя одновременно. Но потом кивнул своим мыслям и махнул мне, давая знак «продолжать путь». «Скажи её имя», — попросил Ходденс. «Нет», — ответила я. «Дестер, ну что за тайны? Там, в столовой, при толпе народа скрыть его было правильно, но теперь глупо». Я задумалась, взвесила все «за» и «против», а потом всё же решила идти до конца. «Леди Агнара Шарская». Кейн чуть нахмурился. Ему моё настоящее имя явно знакомо не было, но фамилию он точно слышал. «Я выясню», — сказал он. «Не стоит. Если вдруг Сискарья узнает, что я с ней связан, меня могут вызвать на допросы. Они ведь считают Агнару преступницей. Вдруг мне известно её местонахождение». «За что её ищут?» «Ты упоминал преступление, которого она не совершала». «Говорить не хотелось, но пришлось, хотя бы для того, чтобы Кейн понимал масштабы свалившихся на бедную девушку неприятностей». Её отца обвинили в государственной измене. Ходенс втянул носом в воздух и даже весь подобрался, а потом хмыкнул и сказал «Ясно». И больше ничего пояснять не стал. До самого общежития мы шли молча, каждый думал о своём». Я успела пожалеть, что выболтала ему столько всего, ругала себя последними словами. А Ходенс выглядел задумчивым и серьёзным, хотя обычно шутил и улыбался. А у входа в общежитие остановился и снова обратился ко мне. «Дестер, прими совет. Постарайся подружиться с Дианом. Думаю, у вас получится. Не ломай себе жизнь. Достаточно того, что у твоей подруги она сломана» и кивнув на прощание, развернулся и ушёл обратно к главному корпусу академии.